Глава седьмая. В номере было пусто и от того страшно. Матвей же все время был тут вдвоем с АСО. Здесь они пережили столько счастливых мгновений, что он даже не решился сесть на кровать или на кресло. Приземлился прямо на пол, не проходя дальше. Вытянулся во всю длину. Он чувствовал себя так, будто по нему проехал асфальтовый каток. День получился в высшей степени необычный. Ему было все равно, что думают о нем чужие фейри и чужие нейтралы. Но у них, кажется, сложилось какое-то мнение. И Матвей немного поразмышлял, не могло ли это навредить им сосо. Вроде бы нет. Вновь нахлынула дежавю. Когда осо была у Игната, Матвей вот так же лежал один и боялся. Вообще любовь превратила его в постоянно тревожащееся существо, вроде трясущегося холодца. Раньше он таким не был, даже гордился бывало своей объективностью, самообладанием, умением держать себя в руках. Тьфу. Большой заслоняющий небо страх за осо До сих пор скрывал от него маленький, эгоистический, который Матвей заметил только сейчас. Что если Асо вернется и не будет его любить? Если она забудет его и не вспомнит, она будет зла, что распорядилась своей жизнью таким образом, станет винить его, что не может уже остаться в мире людей? Сумеет ли он покорить ее снова? Сейчас он знает ее намного лучше, знает, что ей нравится, но что если она начнет с того, что это он обрек ее на такую жизнь? Ведь у них точно родится ребенок, и этот ребенок не будет чистокровной русалкой, значит, не сможет дышать под водой, а Особ придется навсегда вернуться в свой мир и расстаться с ними обоими. Какие глупости тебе только лезут в голову, Матвей Анатольевич, сказал он себе. Ты сначала жену из беды выручи, потом будешь разбираться с проблемами, если они возникнут. Пораскинув мозгами, Матвей решил, что этот страх все же не эгоистический. Больше всего его пугало то, что Особ будет несчастна. Он собирался приложить все усилия, чтобы делать ее счастливой каждый день того единственного года, что дарован им судьбой. Непрестанно придумывал, как бы ее порадовать, что показать нового, куда отправиться. Высшей наградой для него была ее улыбка, золотые искорки в ее глазах, ее непосредственная реакция, когда она хлопала в ладоши, прыгала, бросалась ему на шею, или наоборот, тихо вздыхала, сжимала его руку, прислоняла щекой к его плечу. Он не мог допустить, чтобы она была несчастна, просто не мог. Все будет хорошо. Мы совсем разберемся вместе. Первая задача сделать так, чтобы мы снова были вместе, а там мы разберемся. Матвей зажмурился и попытался уснуть, но у него, конечно, не получилось. И тут, в стеклянную дверь, балкона, постучали. Он с трудом поднялся, обрушив на пол табуретку, еле дотянулся до выключателя. На балконе стояла маленькая фигурка ребенок. Девочка, на вид лет семи-восьми, как она попала на балкон вообще, на четвертом этаже соседнего? Матвей потер лицо руками, чтобы прийти в себя и отпер ей. Девочка робко вошла, прижалась спиной к балконной двери. У нее были синие волосы, и она была русалкой. Матвей мимолетно подумал, что она, наверное, похожа на сестренку Ассо. Жена рассказывала, что у ки зеленые волосы. Видимо, волосы у маленьких русалок под цвет воды или водорослей а темнеют или светлеют лишь у юниц. «Парламентёр». «Ну, здравствуй», — сказал он мрачно. «Здравствуй, те». Как и все кромешники, она без проблем говорила на любом языке. Правда, голос дрогнул, приветствие вышло с запинкой. «Тебе чего?» «Наши долго обсуждали? Как? Как нам быть? И мы подумали, что лучше ребёнок, что вы ведь не будете брать в заложники ребёнка». Кажется, она и вправду была перепугана. «Да чего ты докатился, Матвей Анатольевич?» «Погоди». Он наполнил стакан водой из графина, стоявшего на столе, а потом вылил ее себе на макушку. В голове немного прояснилось. «Ну, не года. Затряслись и отправили к дракону ребенка. а вось подавится. Но каким они видят его?» «Я не трогаю детей», — угрюмо процедил он. «Я не трогаю парламентеров, и я по природе своей не способен причинить вред кромешникам, потому что я сам им не являюсь. Куда мне? Я всего лишь полукровка» но твои слова наводят меня на мысль. Наш спасатель поддерживает с вами связь, да? Он запомнил, что я говорил нейтралом и оперативно передал вам. Хорошо, теперь я внимательно слушаю, что вы имеете мне сказать». Девочка чуть только не тряслась от ужаса, а Матвею было стыдно. Он наверняка сейчас представляет собой отвратительное зрелище. Глаза налились кровью, волосы всклокочены, одежда грязная и измятая, и у него даже не получается сделать голос, хоть чуточку мягче и добрее. О господи, она же еще совсем ребенок. Извини, сказал он хрипло, не дождавшись ответа. Давай говори, не бойся, я тебе ничего не сделаю, я обещаю. Ты видела со мою жену? Она кивнула. Ты с ней беседовала? Снова кивок. Расскажи, зачем ты пришла. Молчание. Он глубоко вздохнул, сел на пол, чтобы не возвышаться. Послушай, сказал он, я просто люблю свою жену и все, больше ничего. Я ее люблю и скучаю по ней. Мне плохо, потому что она пропала так неожиданно, и я знаю, что её у вас больно дышать, я волнуюсь. Поэтому я такой. Я перепугана, ты перепугана, но тебе нечего бояться. Ты сейчас скажешь то, что собиралась, и пойдешь домой. Я тебя пальцем не трону. вообще к тебе не подойду ни на сантиметр. С места не двинусь, это понятно?» Девочка кивнула. «Хорошо, чего ты от меня хочешь?» «Я бы хотела, чтобы вы поняли». Матвей обнаружил, что у него получается улыбаться, хотя для этого приходится прилагать не совсем человеческие усилия. «Я бы тоже этого хотел. Вот у нас и появилось что-то общее. Плюс к тому, что мы оба знаем Асо. Давай дальше». «Она нам нужна. Временно. Потом мы ее отпустим, Все будет хорошо. Вам не надо волноваться». Матвей медленно опустил голову. Хотелось бы верить. Губы, сложенные в улыбку, непроизвольно дернулись. «А зачем она вам нужна?» спросил он, с удовлетворением заметив, что голос снова стал ему подчиняться и звучит достаточно мягко. «Это сложно. Объясни. Я постараюсь понять». Девочка неуверенно посмотрела на него и начала с другого конца. «На самом деле она вас помнит». Матвей прерывисто выдохнул. «Уже хорошо». «Она со мной говорила о вас. Ей очень жаль, что вы волнуетесь. Эта русалка, которая приходила, она не так спросила. со вас помнит, конечно же». «Конечно», — согласился Матвей. И она расстроилась, что вы будете беспокоиться, потому как вы ее муж. Поэтому надо было прийти и вам рассказать. И она меня просила прийти и вам рассказать, потому что я на ее сестру похожа. Матвей кивнул. И она тоже сказала, что вы меня не обидите, и... Другие, если бы пошли, они бы не так с вами пообщались. Вы бы не поняли. Хотя вы и меня, может, не поймете, но она просила передать. Ага. Упоминание о сестре стало будто паролем от АСО ведь про это Фейринетти ничего не говорилось, девочка опять замолчала. «Очень страшный, да?» — спросил Матвей с добродушной усмешкой или с тем, что у него по нынешним временам сходило за нее. «Нет, я, я не привыкла говорить с людьми, и я не совсем человек. Огненный, да, наполовину. С ними тоже не привыкла, и со взрослыми мужчинами не привыкла, и, и по-русски. Да, конечно, сочетание то еще для юной русалки». Он не стал торопить ее. Сидел на полу и терпеливо ждал, пока она ему все расскажет. И она наконец решилась. У папы родился наследник, поведала она дрожащим голосом. Он родился здоровый, и он. Осок говорила, что ты не поймешь, как там на самом деле, и что надо тебе, ой, вам. Нормально, можно на ты? Что надо тебе сказать, что он в коме? Матвей замер. Он ожидал чего угодно, только не этого и с тех пор прошло уже сто лет, он всё спит и не растет. Схлипнув, продолжала девочка. Снова мучительно долгая пауза. И было заклятие? Нет. Предсказание. Заклинание? Я не знаю. Было предсказание, какими они всегда бывают, которое нельзя исполнить, понимаете? Найти русалку, которая не умела бы дышать под водой, королевской крови, но не королеву, и не девушку, которая не была бы женой ни кромешнику, ни человеку. Невозможно совершенно». «Как всегда пишутся эти рецепты, знаете, такие взаимо...» Со сказала, исключающие понятия». «Они думали, что никогда не найдут такую, а если найдут, то, конечно, если русалка не может дышать под водой, то это не русалка, но если она не может дышать, она не сумеет и пробыть под водой столько времени, и не сумеет вылечить его, понимаете?» «Понимаю», — сказал Матвей. Как всегда случается в сказках, совершенно причудливые, неизбыточные пророчества вдруг сбываются сами собой. И это он привел жену прямо сюда. Разумеется, Асо не могла уйти от судьбы, когда ей изложили это вот таким образом. Если она одна в силах помочь, от нее зависит жизнь маленького ребенка. Они, естественно, не знали. Не знали про нее ничего, но когда про нее стали все говорить, когда в телевизионном эфире случилось, что ее лишили магии, папа сказал. Но это же Россия и далеко, и если она не умеет больше плавать, то это невозможно. А потом она же не королева и... Ну да, ну да. И тут она приехала к нам сюда. А наши заметили и хотели сначала посмотреть, а может быть, она все таки королевской крови, и кто знает, потому что уже увидели, что она с вами приехала, а вы не кромешник и не совсем человек. Да. Матвей попытался уложить это все в голове. Окей сказочное пророчество. Что же нужно, чтобы исцелить этого вашего мальчика?» Девочка подняла глаза, и в них показались слезы. «Вот это немножко трудно, но вы обещали, что не станете сердиться». «Я не обещал, что не стану сердиться, потому что я не настолько хорошо владею собой на самом деле, чтобы прямо чувства брать и выключать. Но ты можешь не бояться, я не стану сердиться на тебя. Так что для этого нужно? Что должна сделать Ассо? И что она просила передать мне?» Она просила передать, что она, конечно, это сделает, и что вы ее поймете. Разумеется, вы сердитесь, на нее сердитесь. Нет, я на нее не сержусь. Дальше что? Она ничего не должна делать особенно. Ей надо только пробыть с ним рядом три дня. Три дня? воскликнул Матвей. У него оборвалось сердце. Девочка виновато опустила голову. Ну да, это очень сложно сделать натурально, если ты совсем не умеешь дышать под водой. Проговорил он, стараясь взять себя в руки. Понимаю, ей очень больно дышать там сейчас. Нет, неуверенно ответила малолетняя русалка. Не очень. Она только немножко кашляет. Она только немножко кашляет, ага. А еще есть одна важная вещь. Еще одна. Вы теперь все время будете за мной повторять. Он качнул головой. Извини. Вот про это про все нельзя никому говорить. Правда? «А почему ты мне рассказала?» Девочка шмыгнула носом. Хасо сказала, что через понятие комы можно тебе объяснить, и ты поймешь. А Больше никому нельзя говорить, потому что они кромешники, и догадаются, что это такое за заклятие, и что это такое за заклинание, или пророчество, или условия. В общем, что оно тогда не сработает. И она сказала, что ты волнуешься и все нарушишь, если тебе все не рассказать, что ты нам море... Русалка посмотрела на него из-под лобья, запнулась, но все уже закончила. «Скипятишь». Он засмеялся. Не потому, что он мог бы или хотел бы такое сотворить, просто потому, что это было именно то, что сказала Басо. Вскоре смех смолк. «Замечательно. Она три дня побудет, а потом к тебе вернется и все. Послушай, я допускаю, что ты не знаешь ответа на этот вопрос, но вдруг все таки знаешь» она русалка которая живет в пресной воде понимаешь ни в соленой воде ни в море она говорила что ей тяжело дышать в соленой воде она три дня там нормально вообще проживет или как девочка отвела глаза я точно не знаю а со сказала чтобы ты не беспокоился и чтобы ты никому не говорил вот точно чтобы ты никому не говорил другим русалкам и нейтралам чтобы не говорил очень подозрительное условие она сжала руки перед грудью но это очень важно это самое важное ладно матвей закусил губу иди что ли спасибо Передай, ей, что я ее люблю сможешь она сказала что ты поймешь шепотом повторила девочка и скрылась за балконной дверью